По глупости я сразу же пошла к тетушкам и рассказала им о том, что случилось. Ах, какая самотоха поднялась в их апартаментах! А Дилаида кудахтала и прищелкивала языком. Как настойчива эта шлюха! Значит, дофиня Франции должна подчиняться проституткам. Она сказала, что, по ее мнению, эта женщина ведьма, и король попал под власть ее чар и она не может найти другую причину его поведения. Как я права, что пришла к ним? Они будут защищать меня даже от самого короля, если понадобится. Она пока что придумает какой-нибудь план, а я тем временем должна вести себя так, будто мадам Денуай ничего не говорила мне. Я ни в коем случае не должна уступать этой женщине». Аббат заметил мое негодование и спросил меня о его причине. Я все рассказала ему, и он немедленно направился к Мерси, чтобы сообщить ему обо всем. Мерси сразу же понял, насколько это опасно, и послал в вену посыльного со срочным поручением, вручив ему полный отчет о происшедшем. «Бедная моя матушка!» как она страдала из-за всех моих глупостей. Ведь все, что от меня требовалось, это сказать хотя бы одно слово. А я никак не желала сделать этого. Тогда я была уверена в том, что поступаю правильно. Моя матушка была глубоко религиозной женщиной. Она всегда осуждала легкое поведение представителей своего пола и даже учредила комитет общественной морали, который помещал в исправительный дом всех проституток, обнаруженных в Вене. Поэтому я была уверена, что матушка поймет и одобрит мои действия. Мне не приходило в голову, что мой отказ разговаривать с любовницей короля являлся вопросом политическим, хотя бы уже потому, что она была любовницей короля. А я кем была. Я не понимала, в какое трудное положение поставила матушку. Она должна была выбирать, либо отказаться от своего строгого морального кодекса, либо вызвать недовольство короля Франции. Может быть, она и была моралисткой, но прежде всего, она была императрицей, не следовало понять всю трудность ее положения. Она не написала мне сама, как обычно, а распорядилась, чтобы вместо нее это сделал Кауниц. Нарочно вернулся с письмом от него, адресованным мне. Он писал. проявление любезности по отношению к тем людям, которых король избрал в качестве своего окружения, унизительно для них. Все те кого монарх считает своими доверенными лицами, должны считаться принадлежащими к этому окружению. И никто не должен судить, прав король или нет, поступая так. Выбор царствующего монарха нужно уважать безусловно. А я прочитала это письмо и пожала плечами. Там не было четко выражено приказа побеседовать с мадам Дюбари. Когда я получила это письмо, Мерси был у меня, и мы читали его вместе. Я полагаю, вы поняли, насколько серьезно это письмо от принца фон Картница. Все они ждали от меня, чтобы я заговорила с этой женщиной. Скоро уже весь двор узнал о том, какие указания король дал мадам Денуай. Они полагали, что после этого я сдамся. Но мое решение было твердым. Возможно, это и с проявлением глупого упрямства с моей стороны, но я действительно верила в свою правоту в данном случае. А мадам Дюбари ждала, что я заговорю с ней. На каждой вечеринке, за каждой партией в карты она ждала этого. Но каждый раз я находила какой-нибудь предлог, чтобы отвернуться от нее как раз в тот момент, когда она приближалась ко мне. Нет нужды говорить о том, что двор находился это очень забавным. А Делаида же и ее сестры выражали мне свой бурный восторг.